44. А мне с вами можно? Нет, Сэмми, ты остаёшься дома. Ну, мама. Придёт миссис Донахью, отдашь ей вот этот мешочек. Она знает. Каша на плите. Мама, возьми меня с собой, пожалуйста. Сэмми, господин детектив не хочет брать тебя. Но если ты будешь вести себя хорошо, Он обещал забрать тебя в столицу. Молчание, нерешительное. Правда? Правда, Семя. От радостного вопля сотряслись стены. Я поморщился. Мария всегда хотела детей. Хочу ли их я, не знаю. Пока что кажется, что я не совсем готов. Детей я воспринимаю как помехи. Вдруг я почувствовал, что стены трясутся уже не в переносном смысле. Задрожал пол под ногами, откуда-то прикатился грохот. Гром? Нет. Не надо наивностей. Я хорошо знаю этот звук. Взрыв. Что это? крикнул я, распахнув дверь. Что за чертовщина творится? Ессе и Сэмми были в кухне. Их произошедшее, кажется, вовсе не затронуло Зато моё появление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сэмми замер, разинув рот. Казалось, ещё немного и сделает лужу. Есса, завязывающая узелок с едой, повернулась и окинула меня взглядом. "Расширяют карьер", сказала она. "Так всегда бывает". Я выдохнул. Всё объяснилось, весьма прозаично. "Вы готовы?" спросил я. "Да". Мы можем идти, она закинула за плечо узелок. Солнце сегодня начало припекать с самого раннего утра. Я 10 раз успел пожалеть, что не взял машину, но Крей уверял, что веллианцы не жалуют технику, и чтобы их разговорить, лучше прийти на своих двоих. Расскажите мне о них, попросил я Ессу. Что вы хотите знать? Всё. Как живут? Чем дышат? Она скептически хмыкнула, но заговорила. Строят хижины, пасут коз, делают посуду из дерева. А металл, глина? Нет, ничего такого. Как же вы готовите? Они, поправила меня Есса. Они жарят мясо на камнях или вялят, ловят рыбу, некоторые охотятся. Вы как-то неуверенно говорите, заметил я. Господин детектив Карлос, и на ты. Карлос, ты знаешь, как это бывает проснуться после грёзы. Грёзы? переспросил я. Это сновидение, что ли? Знаю. Какое-то время кажется, будто всё помнишь, а потом всё ускользает, остаётся лишь туманное, смутное чувство. И через этот туман не пробиться. Вот так же и у меня. С тех пор, как я ушла из деревни, она мне, кажется, сном. Чудные дела тут творятся, вздохнул я. Ох, чудные. Наконец-то мы пришли. Дорога, прокатанная машинами, разрезала деревню Велианцев на две части. Заборов тут не водилось, все хижины были на виду. «Только вот ни одного человека». «И где они все?» «Спросил я». «В полях?» Странный взгляд в ответ. Поколебавшись, Есса пожала плечами. «А кто нам нужен?» «Спросила она». «Ну...» «Для начала я бы хотел осмотреть жилища тех, кого повесил Дребен». Кивнув, Есса подошла к ближайшей хижине и заколотила в дверь. Хижина была сложена из веток, и казалось, что вся она просматривается насквозь. Не дом, а шалаш какой-то, похожий на дом лишь формой. Остальные были не лучше. Некоторые строили землянки. Дверь открылась. Петель не было, поэтому хозяин просто отодвинул ее в сторону и молча уставился на Ессу. Та спросила о чем-то на Велианском наречии. Помолчав, мужчина ответил. И взглянул на меня. Я приподнял шляпу, но он не обратил внимания на это. Просто вышел на дорогу и двинулся куда-то. Есса повернулась и махнула рукой. Я приблизился к ней, и мы отправились вслед за виллиансом. "Вой покажет, где жили казнённые", негромко сказала Есса. "Вой?" переспросил я. "Его имя Она кивком указала на спину идущего впереди человека. Он был одет в шерстяную накидку, некогда белую, а сейчас желтовато-серую. Мы несколько раз свернули. Я крутил головой, но как ни старался, не мог увидеть ни одного вилианца. Зато было такое чувство, что вилианцы видят меня. Я кожей чувствовал слежку, как будто тысячеокий Аргус из древнего мифа Незримо притаился где-то здесь. Воя остановился возле землянки, вход в которую был прикрыт вязянкой сухих веток. Есса обменялась с воем парой фраз, после чего постучала. Вязанька отодвинулась сразу же, как будто хозяйка стояла там и ждала стука. Хозяйкой была женщина лет 40, если уместно переносить на велианцев человеческие возрастные признаки. Она тупо уставилась на Ессу, выслушала её объяснение и пожала плечами. "Мы можем зайти", сказала Есса, обращаясь ко мне. "Извините", сказал я, протискиваясь мимо хозяйки. Та вряд ли поняла меня. Впрочем, ей, судя по лицу, было плевать на всё. Мы оказались в тесном, низком помещении. Свет проникал через единственное окно, Посередине из камней был сложен очаг. Сейчас там лежала лишь холодная зола. У одной стены деревянная и глиняная посуда, у другой грязные шкуры. В доме стоял тяжёлый запах немытого тела, затхлая атмосфера. Осматриваясь, я случайно скользнул взглядом по лицу Ессы. Выражение её было невероятным. Она широко раскрыла глаза. Брезгливость боролась с ужасом. Вы в порядке? спросил я. Казалось, женщину сейчас вырвет, либо она в истерике убежит прочь. Что уставилась она на меня. Как вы себя чувствуете? спросил я. Может быть, лучше подождёте снаружи? Да, спасибо. Она поспешила выйти. Я продолжил осмотр. Разворошил залу, постучал посудой. Хм, Есса говорила, что глину они не обжигают. Но это ведь явно глина. Может, на меня ли в городе? Потом я перетряс шкуры, очевидно, служившие постелью мужу и жене. А теперь только жене. Ничего там не обнаружилось. Я даже не знал, что ищу. Посидев в землянке минут пять, я вышел наружу, и снова протиснулся мимо хозяйки. Она и Вой стояли на тех же местах, что я их оставил, как роботы, выполнившие свои задачи и ожидающие новых приказаний. Есса бродила неподалёку, опустив голову. Я подозвал её. "Спроси", сказал я. "Знает ли эта женщина, что её муж убил мэра города?" "У них нет мужей", тихо возразила Есса. «Но они ведь жили вместе?» «Нет, она просто поселилась здесь, после него». «Просто спроси». Есса спросила. Женщина в ответ так же безразлично пожала плечами. Лицо Воя тоже не изменилось. Я вдруг понял, что когда найду убийцу, он точно так же пожмет плечами и протянет руки, чтобы я надел на них браслеты. Посмотрев на меня... Есть развела руками. Я кивнул. Идём дальше. В второму повешенному принадлежало почти такая же хижина, что и вою. Там тоже жили другие люди: мужчина и женщина, девочка лет пяти, видимо, дочь. Все они вели себя точно так же, будто не в их жилище пришли непонятные люди. Скорее было похоже, будто они смотрят не особенно интересный фильм. На других дел у них всё равно нет, поэтому никто не уходит. В хижине было всего одно помещение, вместо очага глиняная печка. Ес со вновь, видимо, непонятным любопытством, зашла вместе со мной. Здесь было не так душно и тесно, так что она осталась. Но всё равно на её лице было недоумение. Я бегло просмотрел нехитрый скарпов велянцев, вздохнул, Есса опустилась на плетёный стул. Я последовал её примеру. Женщина выглядела так, словно её полчаса назад крепко ударили по голове. Она потеряла сознание и до сих пор толком не оправилась от случившегося. Я ничего не помню, вдруг сказала она. А о своей жизни здесь? Женщина кивнула. Я ведь жила в одной из этих хижин. Я готовила здесь еду. Я жила вообще никаких воспоминаний. Она резко мотнула головой, как будто это была не моя жизнь, как будто кто-то сделал что-то с моей головой. Ну, добро пожаловать в команду, усмехнулся я. Приятно, что даже Вилианку могут удивить вилианцы. Я не удивлена, господин детектив. Я Напугана. Как долго мы ещё здесь пробудем? Я в последний раз огляделся, встал. Идём к третьему. Третье жилище опять оказалось землянкой, и в ней, для разнообразия, никто не поселился. Мы вошли туда вместе с Ессой, и тут её прорвало. Всё было не так. Здесь всё неправильно. Вы о чём это? спросил я. Оглядывая крохотное помещение, в котором не было ровным счётом ничего, даже камни очага кто-то, вероятно, утащил. Я помню много зелёной травы, такой зелёной, что она казалась искриться на солнце. Улыбки и смех. Я помню счастье. Она кричала на меня так, словно это я отобрал у неё это самое счастье. Это было как летать. Как такое может быть? Её ждала ответа. Буквально заглядывала мне в рот. Мне нечего было ответить. Я присел посредине землянки, поворошил пальцами землю, присыпанную пеплом. Пальцы легко погрузились в землю, она была словно хорошо вспахана. Я просунул руки глубже и выгреб кучу земли. Потом ещё, ещё. И вдруг пальцы что-то нащупали. Я ухватился за твёрдый вытянутый предмет и вытянул его на свет. Встряхнул землю. Размотал тряпку, в которую он был завёрнут. Есса негромко вскрикнула. Я держал в руках длинный и тонкий нож, больше похожий на итальянский стилет. Лезвие не было заточено, зато остриё было острым. Клинок покрывала бурая корка подсохшей крови. Кровь впиталась и в тряпку.